ЭПИЛОГ Когда книга засветилась красным и легонько задрожала, Елена не сразу ее открыла. Деликатными движениями массируя кожу лица, чтобы увлажняющий крем лучше впитался, она обдумывала сложившуюся ситуацию. Все шло слишком хорошо, просто идеально, и, как она сейчас понимала, именно это должно было насторожить. Когда в ее жизни это или... Прошлой что-то шло идеально. И теперь она по глупости лишилась верного и столь нужного союзника. А искомый ключ угодил совсем не в те руки. Хорошо, что у нее всегда был припасен запасной план. Если бы его исполнение не зависело от этой капризной девчонки, вздохнула Елена, еще не хватало, чтобы она подумала, будто мне больше делать нечего, как ждать ее каракуль. Убедившись, что с установления... Связи прошло не меньше семи минут. Она, осторожно щадя потрескавшийся от старости кожаный переплет, раскрыла тяжелый том. Эта особенная книга была и сшита по-особенному. Блок представлял собой стопку из горизонтальных листов, прошитых посередине толстой льняной нитью. Почти у всех листов, за исключением последней дюжины или около того, правая половина была аккуратно срезана, оставив пеньки шириной с палец. На одной из последних левых половинок светилась красным надпись. «Почему ты не рассказала мне о мече Кладенце и отправила в лице этого психованного волка?» Елена подавила взбурлившее в груди раздражение и, взяв из подставки карандаш, быстро черкнула. «Солнышко, я боялась, что ты себя выдашь. Я и подумать не могла, что Василию придет в голову напасть на детей. Никто не должен был пострадать». После недолгой паузы под ее словами начали одна за другой проявляться красные светящиеся буквы, сложившиеся в вопрос. «Но тебе все равно нужен этот меч!» Елена написала. «Не волнуйся об этом, сосредоточься на своей задаче». «Я уже тут все обыскала где только могла, я не знаю, где она...» Прочла Елена и сердито сощурилась но, опомнившись, торопливо разгладила лоб и, испуганно, ощупала подушечками пальцев кожу вокруг глаз, после чего схватилась за карманное зеркальце. Облегченно выдохнув, Елена снова взялась за карандаш. «Если для тебя это слишком сложно, я поручу кому-нибудь другому». И усмехнулась, когда ответ не заставил себя долго ждать. «Я справлюсь от скачущих букв» так и сквозило праведным негодованием. Елена покачала головой, поэтому она и не любила детей. Они вечно требовали к себе особого отношения. С другой стороны, они были... Сама простота и предугадать их реакции, а потом подтолкнуть в нужном направлении ничего не стоило. Главное знать, на какие кнопки сжать. «Я знаю, солнышко, просто я за тебя беспокоюсь. Не хочу взваливать на тебя слишком много», – написала она, мысленно закатив глаза, но следя, чтобы лицо при этом оставалось безучастным, как маска. «Но постарайся поторопиться, хорошо? Если кто-то и сможет найти печать кощея так это ты. И тогда мы исправим этот мир».